Глава 30. В обмен на приключения Блайд позволила Арису заботиться о ней, но он делал это не так, как она привыкла, не дарил сладости и комнаты, которые она могла менять по своему желанию. Теперь он водил ее по врачам, независимо от того, полагались ли те на традиционные методы растения и пряности или руководствовались чем-то под названием гигиеническая медицина, о которой она прежде слышала, но которая требовала лишь здорового питания и отдыха. Он хмуро смотрел на врачей, пока они опрашивали и осматривали ее. Выглядывал у них из-за спин и задавал миллион разных вопросов, но, казалось, никогда не удовлетворялся ответами. Никто не мог точно сказать, что с ней не так. У Блайт, конечно, были свои теории, первая из которых стояло отравление Беладонной, поскольку все эти симптомы были для нее не в новинку. И все же анализы не выявили яда в ее организме. Блайт часами сидела в своей библиотеке, прокручивая на пальце обручальное кольцо. Полоска света не давала о себе знать с тех пор, как они поцеловались на рождественском маскараде, как будто их близость удовлетворила магию кольца. Час назад Арис ускользнул в свой кабинет, притихший и рассеянный. Потому как осунулось его лицо и заострились черты, Блайт поняла, что он не забыл ее слов о хаос. Арис был напуган, и как бы сильно Блайт не хотелось рассказать ему о себе всю правду, она не смогла вымолвить ни слова, склонив голову на его обнаженную грудь. Она не была готова, но чтобы выиграть больше времени, нужно было понять, чего от нее хочет хаос. В тот вечер в библиотеку вошла Сигна. Тени сползли с ее лица и тут же исчезли. Не успев даже поздороваться с Блайт, Сигна подняла голову к небу, загипнотизированная видом. Ее взгляд метался из угла в угол, разглядывая невероятное ночное небо и вечно унылое окно. Из всех чудес ее больше всего поразило тихое уханье на верхней полке. «Это сова?» «Конечно», – застенчиво ответила Блайт. «В каждой библиотеке должна быть сова». Она поспешила к кузине, быстро обняв ее, а затем потянула сигну в свой любимый уголок у окна и жестом пригласила присесть на зеленый бархатный диванчик. Трудно было не заметить, что сигна тоже похудела и выглядела изможденной. Она принесла с собой сумку, и на самом верху Блайд заметила, один из дневников Римы Фэрроу в кожаном переплёте. Блай так много хотелось сказать, молить о помощи, признаться в своих страхах и открыть правду, известную лишь ей. Но при виде кузины она отбросила все мысли и спросила. «Ты в порядке?» Одного этого вопроса было достаточно, чтобы сломить сигну. Она закрыла лицо руками и упала на диван. И пусть Блайт не видела ее слез, она определенно слышала всхлипывание. «Я самый ужасный человек за всю историю существования мира!» – воскликнула Сигна. «Это я должна спрашивать тебя об этом!» Блайт обняла кузину за плечи и попыталась поднять ее с дивана. «Кажется, нам нужно обсудить даже больше, чем я представляла!» Помолчав, она спросила. Что случилось? Лицо Сигны стало одновременно хмурым и недовольным. Она перегнулась через Блайт и, схватив сумку, вытащила блокнот, который бросила на колени Блайт. Половина страниц испорчена, испачкана чернилами или вовсе вырвана. Но пусть их смысл утрачен, все так, как я говорила ранее. Похоже, мы не впервые в семье столкнулись с магией. Блайт погладила корешок дневника. Она боялась, что книги вспыхнут из-за того, что налитые кровью глаза Сигны прожигали в них дыры. «Сигна? Я думаю, мама находилась в близких отношениях с каким-то мужчиной». Девушка выхватила дневник из рук Блайт и бегло перелистала страницы. «Как минимум они были друзьями», Не уверена, что поначалу мама осознавала, с кем имеет дело, а потом, похоже, их отношения испортились. Думаю, Рима была напугана, разорвав связь, но не знаю почему. Ангел смерти сказал, что, вероятно, существуют и другие сущности. Время, сон, хаос, продолжила Блайт, и Сигна кивнула. «Да, хаос, и, возможно, другие, о существовании которых он даже не подозревает». «Нет, Сигна». Блайт потянулась вперед, чтобы взять дрожащие руки Сигны и оторвать их от дневника. «Это хаос убило твою маму». Она рассказала кузине все. Рассказала о том, как Солонин поймал ее в конюшне о видениях и о том, что была жива только благодаря кровной связи с Римой. В жилах Блайт текла та же кровь. «Она приняла меня за тебя», — пояснила Блайт. «Я подхожу по возрасту, и мы кровные родственники. Это спасло меня от смерти той ночью». Девушка вспомнила слова Сигна о том, что ее мать, возможно, была связана с демоном, которым и являлась Солонин. И хотя она никогда не задаст вопрос вслух, ей стало любопытно, каким же человеком была Рима Фероу, что смогла дружить с созданием вроде хаос. Когда Блайд закончила, кузина была бледна, как полотно. Сигна сидела, пытаясь спрятать руки под юбками. «Я хотела рассказать тебе раньше», — оправдывалась Блайт. Но после случившегося на балу, когда я поверила, что способна воскрешать, то совершила ошибку, пригрозив вернуть Элайджу, если его повесят. Сигна прервала ее, стараясь не встречаться взглядом с Блайт. В результате этого разговора я впервые увидела, как Арис и его брат пришли к согласию хоть в чем-то, Подобный поступок спровоцировал бы хаос. Это главное правило, которое нельзя нарушать. «Моя мать пыталась кого-то спасти», — продолжала Сигна, и ее плечи опустились под тяжестью этих слов. В дневниках она упоминала о подруге, которая утонула, провалившись под лед замерзшего озера. К тому времени, когда они вытащили тело, ее кожа посинела, и она уже не дышала. Эту подругу звали Эмити, только я точно знаю, что Эмити тогда не умерла, потому что встретила ее дух в поместье. Она погибла в ту же ночь, что и мои родители. Но на одной из страниц было написано, что Эмити умерла, провалившись под лед. Но уже на следующий день мать говорила о ней, как ни в чем не бывало. Я перечитала каждую запись по три раза, прежде чем заметила, что между ними не хватает страниц. Не похоже, чтобы их кто-то вырвал, страницы как будто исчезли. Единственным доказательством было то, что в этом дневнике оказалось на несколько страниц меньше, чем в других. Думаю, прошла неделя между ее утоплением и следующей записью, в которой мама описывала новенькую в их школе. Девушку с рыжими, как пламя волосами, по имени Сол. Она, должно быть, это было хаос. Если моя мать каким-то образом вернула Эмити к жизни, когда той суждено было умереть, то именно она вызвала хаос». Сигнат кинулась на спинку дивана, потирая усталые глаза. С каждым словом сердце Блайт сжималось всё сильнее, на коже выступил холодный пот, дышать стало труднее, и она поглядывала на ближайшую мусорную корзину на случай, если ей станет совсем плохо. Римма Фэроу каким-то образом вызвала хаос — Что бы ни произошло между ними после, результат был неоспорим. Все жильцы и гости Фоксглава погибли. Блайт не могла допустить, чтобы ее близких постигла та же участь. Она положила руку на плечо кузины, жалея, что не может вселить немного света в ее усталые глаза и жизни во впавшие щеки. Однако это длилось недолго, потому что сигна хорошела с каждой секундой и выглядела лучше, чем когда-либо в последние месяцы. Блайт быстро отдёрнула руку, понимая, что лучше не использовать непроверенные способности на кузине. «Похоже, мне предстоит работа». Блайд постаралась, чтобы голос звучал спокойно, когда откинулась на спинку дивана, подобрав под себя ноги. «Какая работа!» буркнула сигна все больше напрягаясь по мере того, как ее гнев выплескивался наружу. Она ждет, что ты убьешь лошадь, вряд ли животное что-то изменит в великом устройстве мира. Блайт провела пальцем по дневнику по борозке на кожаном переплёте. Ей не понравилось выражение глаз сигны и ее пламенная речь. Она готова была согласиться, что из-за жеребца, случайно вернувшегося к жизни, слишком много шума, и ей было больно думать о том, что у нее отнимут что-то столь прекрасное. Но что еще ей оставалось, кроме как попробовать? «Что произойдет, если оставить его в живых?» — спросила Сигна. В ее голосе слышалась мрачная напряженность, которая, возможно, впервые заставила Блайт увидеть в кузине жнеца. Тогда она убьет меня, и не похоже, что хаос отличается терпением. Любой, кто увидел бы Сигну в этот момент, посчитал бы ее дикаркой, сбежавшей из леса сгорбленный словно хищник. Ее волосы темной завесой падали на лицо, скрывая глаза убийцы. Ты не умрешь. Несмотря на убежденность Сигны, это было пустое обещание. По крайней мере, если это произойдет, мы знаем, что я продолжу перевоплощаться. Не будь так легкомысленно, эта женщина убила моих родителей, и я не вынесу, если потеряю еще и тебя, как и Элайджу». Я больна, Сигна, все как в прошлый раз. Наверняка есть способ использовать твою магию на тебе же. Возможно, если бы Блайт лучше разбиралась в своих способностях, ей бы это удалось. В конце концов, Мила прожила очень долго. Блайт так хотелось пообещать Сигне, что с ней все будет хорошо, но такими темпами ей повезет, если она проживет еще неделю. Конечно, Блайт могла бы расплакаться, в глубине души ей хотелось убежать в лес, чтобы умереть тайно и оставить родных гадать, что с ней могло случиться. Но если разобраться, однажды ей уже дали второй шанс на жизнь, которая оказалась прекрасна. В конце концов, разве не об этом она мечтала в саду матери, а времени на создание еще одного воспоминания? В этом ей повезло. У Блайт появилось множество новых воспоминаний. Она влюбилась, или, по крайней мере, начала влюбляться, хотя пройдет немало времени, прежде чем она будет готова признать это вслух. Блайт прижалась к кузине после недолгой паузы. «Ты – девушка, которая не может умереть, а я – та, кто будет перерождаться вечно». «В нашей жизни будут периоды разлуки, но мы с тобой созданы друг для друга. Что бы ни случилось, ты никогда не сможешь убежать от меня надолго». Сигна повернула голову, и в ее странных глазах, которые почти никогда не моргали, сверкнули слезы, а нижняя губа задрожала. «Ты не можешь знать наверняка», — возразила она. «Как ты можешь говорить такое, если даже не разобралась в своих способностях? Если бы ты поговорила с Арисом, возможно, он смог бы помочь. Возможно, он научил бы тебя. И, возможно, я вновь оставлю его опустошенным, когда умру». Улыбка Блайт была слабой, и когда Сигна отказалась смотреть на нее, девушка нежно сжала руку кузины. «Я тоже не в восторге от подобной перспективы, но я не боюсь. Не теперь, когда знаю, что ждет меня по ту сторону». На мгновение ей показалось, что Сигна хочет отдёрнуть руку. Но вместо этого она положила другую руку поверх руки Блайт и шмыгнула носом, сдерживая эмоции. «Что, если ты снова все забудешь?» – спросила она. «Забудешь меня?» «Ты беспокоишься об этом?» – Блайтер рассмеялась. «Если это все же случится, тебе придется просто очаровать меня, как ты уже сделала это однажды. Вряд ли это будет так сложно, учитывая, как ужасно прошла наша первая встреча. Но это больше не повторится, понимаешь? Думаю, я лишилась воспоминаний из-за того, как умерла». Жизни пришлось забыть об этой трагедии, чтобы иметь возможность жить в согласии с собой. В следующий раз, когда я умру, Ангел Смерти позаботится об этом. Блайт уже все решила. В конце концов, он был у нее в долгу. Только тогда Сигна отстранилась. Я устала слушать подобные вещи. Однажды я уже спасла тебя и сделаю это снова, если понадобится. Блайт хотелось ей верить. Если кто-то и мог выбраться из ситуации, так это они двое. Но Сигна не представляла весь ужас Солонин. Не знала, как дрожало тело Блайт, когда эта женщина встретилась с ней взглядом. «Не волнуйся», — едва слышно прошептала Блайт. «Я не сдамся без боя». «Хорошо, тогда нам пора возвращаться в Торнгров».